Историческая справка Изначально, в XVII веке, театральные ложи поступали в частную собственность и передавались по наследству. Кому кот в сапогах, кому ложа в театре. Владея ложей, можно было ее отделать по своему вкусу и усмотрению. Холодильник, книжные полки, мини-бар, хозяин-барин.